2896 год от Великого Исхода. Ночь с 18 на 19 день месяца Волка. Арция Мунт. Было уже поздно, когда Его Величество начертал последнюю резолюцию и с чувством выполненного долга отложил перо. Вир с детства относился к бумагам с уважением, граничащим с нежностью, и теперь получил возможность удовлетворить свою страсть. Сначала король передал обязанности главного казначея казначею Красной Палаты, сделав того единственным хранителем государственных денег. Но потом стал вмешиваться и в его дела. Счета двора и всего королевства Пьер вел сам, не доверяя даже собственному избраннику. Сегодня его величество имел все основания гордиться. Он сделал все, что намечено. Странно, но некоторые не понимают, что работа с бумагами важнее и нужнее громыхания железом. Правда, Александр тагеры был силен и в первом, и во втором, но зато не владел искусством интриги и проиграл. Времена, когда король был лучшим воином своей страны, безнадежно прошли. Сейчас победы одерживают не на поле боя, а во дворцах. Придет время, и Арция станет сильнее Эфраны, а потом и подчинит ее. Конечно, освободиться из-под паучьей опеки непросто, но он это сделает. А Сезар Мальване, сам того не желая, поможет. Если Аргонда разобьет Эфрану, с ней можно будет говорить другим тоном. А если Эфрана поглотит Аргонду, у нее будет несварение. И опять-таки этим нужно воспользоваться. Твои самые сильные враги – это твои друзья и покровители. Их неудача – это ступеньки к успеху. Надо только суметь ими воспользоваться. Правда, иногда существует опасность, что союзники потребуют помощи. Но сейчас это не грозит. Жеселин понимает, что впутывать Арцию в Аргонскую войну нельзя. В стране многие продолжают симпатизировать Тагера и Мальване. Анастасия попробовала отлучить народ от привязанности к Горбуну, но ее магия сработала не до конца. Александр Тагера слишком много болтался по стране, А на тех, кто знал его лично, пьесы перша не действуют. Оказалось, что человеческое упрямство и верность переламывают даже волшбу. Да еще это песня. Пьер Тартю объявил награду за голову автора зловредных виршей. Было получено немало доносов, но, по словам циолянок, никто из пойманных рифмоплетов не виноват. Даже тех, кто с пьяну хвастались, что именно они придумали крапивную песенку. И ведь стихи-то Не складу, ни ладу, а не забудешь», — перс морщился, отгоняя назойливые воспоминания. «Бей тортюк рапивой по унылой харе». В юности Виканты Мраски ненавидел свое лицо. Как он не старался выглядеть уверенным и спокойным, оно оставалось кислым и настороженным. Проглятый поэт ударил по больному, добраться б до него. Король задумчиво коснулся подписанных бумаг. Это должно принести плоды, уже приносит. Людям свойственно жертвовать малым, чтобы не потерять все. Тут главное вовремя остановиться. За год он изрядно укрепил трон, у него есть наследник, а те, кто посадил его на престол, поняли, что он не марионетка. Элеонора больше не ввяжется ни в один заговор. Он не горбун, который прощал, прощал и допрощался. Такая ведьма, как его тёща, должна сидеть или в тюрьме, или в монастыре. Хотя жаль, что она не умерла. А на стадии зачем-то понадобилось сохранить старой корове жизнь. Но из обители она не выйдет. От слепого Аганна вреда немного, хотя был бы Шурин здоров, с ним пришлось бы что-то делать. Отчим Рога пока верен, да и куда ему деваться. Матушка за ним всегда присмотрит. Базель... Проклятый его разберёт. Родичи его всерьёз не принимали, но для Пьера это ничего не значило. Его самого долго считали пустым местом, даже когда решили сделать на него ставку. Никто не удосужился понять, что на душе у Виконта и Мраскова. А что если и Базель Грязье не столь прост, как кажется? Да, парень выглядит шутом, много пьёт, ему на всё плевать. Но так ли это на самом деле? Граф Мо вернулся из набота и стал другом графа Вардо. С этим нужно считаться. А привезённые головы? Что это было? Глупость? Наглость? Тонкий расчёт? После возвращения от Лося Базель Грязье с силой прорвался к единоутробным братьям. А на свадьбе о них даже не спросил. Он отвечает на письма Норы, но его ответы пустые. Зато донесения об эфранских делах написаны очень неплохо. Но сколько в них правды? Базиль видел братьев после грозы. Он знает про пьесу. А Нора получает из Аверы советы побольше думать о собственном ребенке, так как оплакивать давно убитых вредно для здоровья. Почему? Родственное чувство не для грязье? Если так, на Шурина можно рассчитывать. А если он затаил зло? Верить нельзя никому. Все играют свои игры. Все продают и предают всех. Он приблизил к себе простолюдина, сделал капитаном своей стражи. Но что у того в голове? Что в голове у толстого Клавдия? У Рога, У Анастазии? Дворцовый колокол отзвонил два и три четверти. Опять король просидел полторы оры, думая о Крапиве и своем предшественнике. Александр не отпускал, несмотря на то, что все портреты прежнего короля были сожжены. Обстановка заменена, а дворец Анхеля трижды обходили клирики со своими крапилами и кадильницами. Скоро год, как Пьер перестал видеть глупые сны, а из дворца Анхеля исчезли кошки. Но избавиться от горбуна не удавалось, потому что он не был ни призраком, ни портретом. Герцог Истре в свое время поразил воображение Виконта и Мраскова. И с этим нельзя было поделать ничего. Александр погиб. Конечно, погиб, иначе бы он отыскался. Но осталась память о давнем унижении и осознании того, что мертвый волк остается волком, а живая кошка кошкой. Пьер Тартью знал, что его презрительное прозвище связано с тварями, которых он ненавидел. И это было еще одним оскорблением. Так же, как и красные, зудящие пятна на руках и шее, которые ни за что не желают сходить. Медикусы в один голос утверждают, что это от переутомления и излишней возбудимости. «Надо больше спать и меньше работать, но он не может себе позволить такой роскоши. Если он хоть немного отпустит вожжи, он не удержится». Колокол звонил три. «Хватит сидеть, нужно лечь и уснуть. Утром предстоит много важного. Он не может себе позволить валяться в постели, даже если хочет. Король должен быть прежде всего королем самого себя». «Ты можешь нарушить слово, данное кому угодно, если это нужно тебе и государству. Но то, что обещал себе, нужно выполнять». Его Величество прошел из кабинета в спальню. Торопливо вскочивший слуга помог ему облачиться в вал и халат с золотой оторочкой и поясом в виде шнура с кистями, принес таз и кувшин, полил на руки, подал нагретое полотенце и удалился. Говорят, Тагер раздевался и одевался сам». Ещё бы, Горбуно незачем хвастаться своему родством. Но, проклятый Побери, Пьер Тартю согласился бы и на горб, если в придачу ему дали лицо Тагера и его глаза. Серые глаза в обрамлении очень длинных чёрных ресниц, смотрящие сквозь собеседника, словно его нет и не было. Глаза герцога Эстре на свадьбе Дариола Кэрна он никогда их не забудет. Горбуна обожала и простонародие, и нобели без помощи Перше и анастезии. Он выигрывал сражения, за ним шли в вагоне в воду, за него с готовностью умирали. Наемники из Дарнии защищали Тагера до конца, как вождя и короля, а не как нанимателя. Лось Лид достались верны свергнутому союзнику. Даже герцог Мирийский, и тот ввязался в войну. Ну, с ним как раз понятно, он это сделал из-за детей. Но Рафаэль избрал Александра своим сюзереном. Покажи вы, Миреец, Сезар и Марта, покоя не будет. Проклятый, да его не будет, пока в Арции останется хоть кто-то, кому мимоходом улыбнулся герцог костре Говорят, его отец был таким же. Можно стать королем, утвердиться на троне, уничтожить врагов, отделаться от союзников, сделать страну великой и сильной. Но нельзя стать всеобщим любимцем. Им нужно родиться. Умом, настойчивостью, хитростью можно получить многое, но не все. И это несправедливо, несправедливо. Его жена, самая красивая женщина Арции, родила ему сына. Теперь про него никто не скажет, что он слабосильный ублюдок. Он будет править долго и умно. Он не добыча, он охотник. А если предпочитает ставить ловушки, а не бросаться на зверей с копьем, то от того, что умом, можно добиться больше, чем силой. Он назовет сына Анхелем и оставит ему сильную державу, в которой никто не посмеет не то что восстать, но даже помыслить об этом. Теперь ему нужно несколько дочерей, чтобы скрепить выгодные союзы. Наследник же должен быть один. Хотя это в известном смысле риск. Риск? У Шарля Тагера было четыре сына, не осталось ни одного. А он у своей матери один, и он жив, здоров, стал королем и уже имеет наследника. Медикус говорит, Норе нужно окрепнуть. Хорошо, три месяца он подождет. Хотя придется подыскать временную замену. Воздержание столь же вредно, как и излишество. Жаль, наперсница Норы напрочь лишена властолюбия и слишком строга. «Сестра красива, и в ней есть нечто, чего нет в Элеоноре. Увы, ее не заботят мирские дела. А ведь когда Анастасия прислала к нему Марию, он ожидал подвоха и ошибся. Предстоятельнице не нужны шпионки, она все знает при помощи своей магии. Анастасия не захотела посылать во дворец кого-то, кого он мог сделать союзницей или любовницей. Жаль». Он бы предпочел, чтобы его женой была Мария, а не эта вечно хнычущая глупышка. Нора его боится, но не любит. Его никто не любит и не любил. Когда он прибыл в Эфрану, Жозеф прямо сказал, что Виконт не должен верить женщинам, так как его любить нельзя. Его признают мужчиной только если он станет королем. Но и тогда в нем будут любить трон, а не его самого. Паук был прав. Барбара пустила его к себе в постель, и он чуть было на ней не женился. А у девки был любовник-гвардеец. Когда он ударил проклятую шлюху, то закричала, что спать с такой дрянью даже за деньги тошно. И засмеялась. Он хотел ее убить, но не решился. Вернее, решился, но после и чужими руками. Это обошлось в двадцать ауров. И об этом узнал паук. Мерзкие воспоминания, нужно выбросить их из головы вытеснить чем-то приятным. Пьер задумался. Он мог приблизить к себе любую из придворных дам, но титулованная любовница неминуемо осложнит жизнь. Она и ее родичи начнут торговать своим положением, чего-то требовать. Паук и тот был вынужден подарить баронессе таган охотничьи угодья. К тому же шило в мешке не утаишь, а король в глазах подданных и церкви должен выглядеть целомудренным. Молодая супруга только что подарила ему сына и еще не оправилась от родов. Он не может в это время развлекаться с другой дамой. Анхель был прекрасным мужем и отцом. И Пьер VII будет таким же, но он мужчина. И ему нужна женщина, причем такая, от которой не будет неприятностей.